Рерих Николай Константинович Николай Константинович Рерих – уникальная фигура в русской культуре первой половины XX века. Он известен во всем мире как талантливый художник, ученый и общественный деятель. Он объездил много стран Европы, Америки, Востока, всюду пропагандируя русскую культуру и искусство. Николай Рерих – был директором Общества поощрения художников в Петербурге, основал Союз художников и Международный художественный центр «Венец мира» в Америке, Институт научных исследований в Индии. За свою долгую жизнь он написал более 7 тысяч картин. Николай Рерих родился 27 сентября 1874 года в Петербурге в семье юриста. Очень рано он стал интересоваться русской историей и географией, а также начал писать сказки и рисовать. После окончания гимназии он по настоянию отца поступил на юридический факультет университета, а по собственному желанию в Академию художеств. Кроме того... Он с большим удовольствием посещал лекции на историко-филологическом факультете, но главным смыслом жизни Николая Рериха стала не история и не география, и уж, конечно, не юриспруденция, а живопись. В 1895 году Николай Рерих поступает в мастерскую Куинджи, замечательного пейзажиста второй половины XIX века. Куинджи оказал на молодого художника большое влияние, пробудив в нем интерес к изображению природы, и Николай Рерих начал увлеченно писать пейзажные этюды с натуры. А В этот же период он серьезно изучает древнерусские летописи, книги и грамоты, готовясь к написанию большой серии исторических картин «Начало Руси. Славяне». Первая картина этой серии «Гонец восстал род на род» была закончена в 1897 году. Николаю Рериху удалось передать в ней своеобразный колорит Древней Руси. Укрепленный городок, русские избы, лодка, однодеревка. Художник стремился к точному воспроизведению прошлого на основе научных сведений, но в то же время дополнил их художественным вымыслом, придавшим картине поэтический оттенок. В итоге в картине отразилось настроение целой эпохи, относившейся к объединению Руси. До Николая Рериха никто еще не изображал так подробно и достоверно малоизученный мир славян. Следующие картины из этой серии Николай Рерих создает в 1898 В 1902 годах это такие картины, как «Сходятся старцы», «Поход», «Идолы», «Заморские гости», «Городок», «Город строят», «Славяне на Днепре», «Зловещие» и другие. Особенно интересна картина «Идолы». В ней изображено языческое культовое сооружение с каменными идолами и черепами жертвенных животных. От него так и веет древними верованиями и мистическими обрядами. От предыдущих работ идолов отличает завершенность композиции, обобщенность форм и четкость рисунка. Чувствуется рука уже опытного художника. Не менее интересна и картина «Заморские гости». В ней изображен корабль викингов, плывущий в неведомые земли. николай рерих Использует в этой картине очень яркие краски, чтобы передать неповторимый колорит той эпохи. Река у него ярко-синяя, горы на горизонте зеленые, паруса на корабле красно-оранжевые, щиты воинов и желтые, и красные, и голубые. Яркий колорит и декоративность картины сближают ее с произведениями народного творчества и создают радостное настроение. В 1903-1904 годах художник путешествовал по России, изучал древнерусскую архитектуру, народно-прикладное искусство и фольклор. А в эти годы он написал 90 картин, на которых изобразил старые русские города и памятники древнерусской архитектуры. С 1906 года Николай Рерих работает над новым циклом картин – рассказывающих об истории Древней Руси. Это такие картины, как «Поморяне. Утро», «Каменный век» и «Человечьи про отцы». Наибольший интерес представляет последнее из них. Сюжет картины очень простой. На поляне сидит славянин и играет на свирели, а вокруг него на холмах расположились медведи. В этой картине отразилась удивительная гармония человека и окружающей природы. Человек и природа составляют еще одно целое и не борются друг с другом. Символизм картины заключается в том, что этот идеальный древний мир Николай Рерих противопоставляет окружающему миру, лишенному гармонии и духовной чистоты. В 1913 В 1914 годах в творчестве Николая Рериха появляются фантастические сюжеты и символичные образы. Художник словно предчувствует начало Первой мировой войны. В картине «Град обреченный» он изобразил белый город, вокруг которого обвился огнедышащий змей. Город символизирует духовность, нравственность, гармонию мира а змей – чудовищную силу, которая готова его разрушить. В 1918 году художник уезжает в Европу, а в 1920-м в Америку. а Выставки его картин везде пользуются большим успехом. Во время путешествия Николай Рерих пропагандирует русскую культуру и искусство, участвует в организации Художественного университета и Союза художников в Америке. В 1923 году Николай Рерих продолжает свое путешествие по миру. На этот раз он едет в Индию и Центральную Азию, Гималаи, Алтай, Монголия, пустыня Гоби, Тибет и снова Гималаи. Вот приблизительный маршрут экспедиции художника. Несмотря на трудности пути, долгие переходы и многочисленные опасности, которые подстерегают путешественников в горах, Николай Рерих много работает. Он изучает древние рукописи, старинные обряды и предания, религиозные культы и, конечно, пишет картины, которых передает неповторимую красоту окружающей природы. В 20-40-х годах в творчестве Николая Рериха преобладают пейзажи картины философской и религиозной направленности – Он создает образы великих проповедников истины и добра – Христа, Магомета, Будды, Конфуция и Лаудзы. Среди них есть и образ мудреца, в чертах лица которого угадывается сходство с Владимиром Лениным. В этот период Николай Рерих работает преимущественно темперой. Краски, растертые на эмульсии, что позволяет ему создавать яркие и почти космические образы. Он пишет сразу несколько картин, посвященных одной теме, и объединяет их в циклы. Наибольший интерес представляют циклы картин, посвященные Гималаям. А В них художник восхищается вечной красотой природы, которая возвышается над временем и человеком. Пейзажи отличает яркий колорит, четкие линии и завершенные композиции. Каждая картина этого цикла, всего их более 600, представляет собой отдельную главу красочной поэме, прославляющей горы. Особого внимания заслуживают картины Гималай, ледники, Гималаи, Нанда-Дейн и Помни. Не менее интересен и цикл картин «Твердыни Тибета». На фоне живописной природы Николай Рерих изображает памятники архитектуры Древнего Востока, монастыри, обители отшельников и мудрецов. Это такие картины, как «Королевский монастырь Тибет», «Ступа Ладак», «Лхаса» и «Тибетский монастырь». Отдельные циклы Николай Рерих посвятил ледникам Каракарума и вечным снегам Алтая. В ярких красках он запечатлел высокие горы и глубокие ущелья, тихие горные озера и стремительные реки. Окружающая природа была для художника неисчерпаемым источником вдохновения. философская религиозная тема прослеживается в цикле картин, посвященных Майтрее, Будде грядущего. Согласно восточной религии, Майтрее предначертано принести в этот мир счастье. На картине «Майтрея. Победитель» образ Бога представлен высеченным в огромной скале, и он же в образе всадника изображен в облаках. Будда уже рядом, и он несет с собой счастье. Другой божественный образ – Образ женщины, Мадонны, изображен в картинах «Матерь мира» и «Мадонна Арифламма». В «Мадонне Арифламма» изображена Богоматерь, держащая в руках знамя мира. Она была символом многолетней борьбы, которую вел Николай Рерих за сохранение и восстановление памятников культуры и искусства во всем мире. Николай Константинович Рерих умер 13 декабря 1947 года. Он был не только талантливым художником, но и выдающимся общественным деятелем. Одним из главных его достижений считается так называемый Пакт Рериха о защите культурного достояния. В 1954 году, На основе этого пакта была принята Международная конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Николай Рерих многое сделал для развития дружественных русско-индийских отношений и внес большой вклад в изучение культуры и искусства Центральной Азии. Но в первую очередь он был талантливым художником, утверждавшим, что искусство должно вести к нравственному усовершенствованию человека и к духовному очищению, а также к преобразованию действительности.